Глава 72. Кто настоящий враг? После того, как в резиденцию Клео пришло письмо от Лиама, во внутреннем дворце поднялась огромная суматоха. Среди прислуги Клео был шпион, который уже доложил обо всем кронпринцу Кальвину, и тот принял соответствующие контрмеры. Для совещания собрались дворяне, которые поддерживают Кальвина. Они не могли понять такого поворота событий. «Чахнущему дому банфиодов удалось немного подняться, и теперь они уже так зазнаются». «Немного? Вы ослепли? Нынешний дом Банфилдов сильнее, чем в свои лучшие годы. Нынешнего главу считают героем этой эпохи». «И все же отклонить приглашение Кронпринца. Это чересчур». «Все светское общество с предвкушением наблюдало» кого же Дом Банфилдов выберет среди Кальвина и Линуса. Но те вместо них выбрали Клео. Аристократы от такого пришли в бешенство. «Меня беспокоит, как на это отреагируют сторонники Банфилдов!» «К счастью, в большинстве своем это дворяне, которые стараются держаться подальше от придворных интриг. Не думаю, что они изменят себе и на этот раз». «Думаете, фракция Клео станет третьей силой? Момент как нельзя хуже!» Молчаливо за этим совещанием наблюдал молодой и привлекательный человек с бородой. Сам кронпринц Кальвин. Он слушал их с улыбкой на лице. «Хм, вот незадачка. Почему из всех он выбрал Клео? Это на него так Олес повлиял? Но он должен знать об обстоятельствах Клео». Когда упомянули имя Уоллеса, За ним последовало имя Седрика. Я слышал о войсках, принц Олис уже вместе с принцем Седриком. А разве Седрик не генерал-майор? Покровительство графа Банфилда добился еще один принц. Значит ли это, что они сотрудничают для создания новой фракции? Если к ним примкнут и другие члены императорской семьи, проблем не избежать. «Если Клео начнут поддерживать другие члены императорской семьи, дворянам будет не непросто иметь с ними дело». Кальвин вздохнул. «Не хочется убивать слишком много братьев». Дворяне начали жаловаться от реакции Кальвина. «Кронвринц не должен проявлять жалости, иначе враг вернется, чтобы нанести ответный удар». «Ваше милосердие станет причиной вашего поражения, ваше высочество». Нужно в очередной раз проповывать имперскую семью от сорняков. Если им что-то мешает, аристократы ни секунды не раздумывая избавятся от этого. Они отчаянно хотят усадить Кальвина на трон. Ведь если он станет императором, им всем гарантированы почетные позиции в качестве награды. Но если же Кальвин проиграет... Они даже представить не могут, какое наказание их ждет за неправильный выбор. «Его Высочество Линус не упустит такого шанса. Ваше Высочество, нам нужно действовать сейчас же!» Пусть Империи не без своих проблем, учитывая обстановку соседних стран, сейчас возможен идеальный момент для рывка в борьбе за престол. Кальвин одобрительно кивнул. «Как прискорбно. Если бы Линус был менее амбициозен, мне бы не пришлось так поступать». Оставляю планирование на вас. В другой части внутреннего дворца для совещания собралась фракция второго принца. Линус – молодой человек, оставляющий более серьезное впечатление, чем его старший брат. Обладает вторым по величине шансом наследования трона. В амбициях с ним не сравнится никто из императорской семьи. Поступил доклад от шпиона, находящегося рядом с Клео. О том, что граф Банфилд отказался пристегнуть мне верности. Дворяне были вне себя, когда услышали это. Что? Ему хватило дерзости отказать приглашению его высочества Линуса? Ваше высочество, как нам реагировать на это? Линус карьерист с лицом, напоминающим хитрого лиса. Он с распахнутыми глазами размышлял о доме Банфилдов. «Выбрал не старшего брата, не меня, а Клео? Что он замышляет? Неужели он считает, что Клео лучше нас?» Аристокрыты притихли после его слов. Фракция Линуса состоит в основном из дворян, которых не пригласили во фракцию Кальвина пока одни действительно питали надежды, что ему удастся перевернуть ситуацию в борьбе за престол. Остальные же просто порезетировали на шансе становления Императором. Пусть они и берут количеством, сторонники Линуса здорово уступали в качестве фракции Кальвина. Это одна из причин, почему он связался с могущественным Лиамом. Он грубо отверг мое приглашение и выбрал младшего брата, у которого почти нет шансов на победу. «Просто... непростительно...» Аристократы понимали его чувства, но всё равно пытались переубедить. «В данный момент мы ведём борьбу против фракции Кронпринца. Если ещё начнём сражаться и с Домом Банфилдов, победителем выйдет лишь ваш старший брат. Нельзя забывать и про соседние страны. Сейчас нельзя действовать, основываясь на эмоциях». «И позволить врагу наращивать силы? Ни за что». «Нужно действовать сейчас же!» «Прошу, прислушайтесь к нам! Сейчас переломный момент в борьбе за престол!» Дом Банфилдов для Линуса является не единственной заботой. В соседних странах творится хаос, и сейчас самое время воспользоваться их слабостью, и это не принимая во внимание другие его планы. «Понимаю вас, но ему нужно поплатиться за содеянное». Он отказал моему приглашению и все равно, что плюнул мне в лицо. Такое я не спущу срок. Дворяне переглянулись. Похоже, они думают, как далеко Линус зайдет в санкциях против дома Банфилдов. В таком случае, как мы их накажем? Линус улыбнулся. Большая часть его доходов поступает с продажи редких металлов, не так ли? Империя уже достаточно пополнил запасы. Поэтому давайте остановим все сделки с ними. Строго-настрого предупредите всех торговцев. А стойте, у дома Панфилдов сейчас контракт с компаниями Клейв и Ньюанс. У них много других каналов для сбыта редких металлов. Но Линусы известны и об этом, поэтому он не волновался на этот счет. У него контракты не с самими компаниями, а с Элиотом и Патрисией двумя высокопоставленными членами соответствующих компаний. Компании сами по себе не поддерживают Дом Банфилдов. Важнее то, что другие директора рассматривают их как занозу. Иначе говоря, он планирует избавиться от них и потом добить Дом Банфилдов. После слов Линуса, у дворян не оставалось выбора, кроме как согласиться. Прямое столкновение лишь помешает их схватке с фракцией Кальвина, И все же... Пожалуйста, действуйте только, когда появится возможность. Нам нужно сохранить как можно больше сил для борьбы с Кронпринцем. Его Высочество Кальвин вряд ли еще раз свяжется с домом Банфилдов. Кроме того, если их оставить, существует шанс, что они объединятся и загонят нас в угол. Линус согласился с дворянами. Они пожалеют, что выступили против меня. Нужно напомнить графу, с кем он связался. Выпьем. Сейчас мы в баре, где для вечеринок каждый вечер собираются студенты. Бар строился из расчета на молодежь, поэтому в основном сюда ходят только студенты. Так что это идеальное место для вечеринок. И все же... И все же... «Лолес, какого черта?» Я не мог не пожаловаться от того, что мы лишь вдвоем выпивали у стойки. Лолес заливал себе шары. «Не ты ли говорил, что будут девушки?» Когда я схватил его и потряс, Лолес слабо усмехнулся. «Все окончено. Мне конец. На совещаниях братьев прозвучало мое имя, и меня вовлекли в борьбу за престол. «Уэлли сломлен. Хоть он и говорил, что здесь будут девушки, мы в одиночку пили в шумном баре. Ты из-за этого отменил вечеринку с девушками?» Я крепче жал его одежду, но он лишь побежденно усмехнулся. Когда я, наконец, отпустил его, он вернулся к стакану. «Элиам, ну как же ты не поймешь? На совещаниях обоих моих братьев прозвучало мое имя. Если ничего не сделать, кто бы не победил, меня убьют!» Борьба за трон является вопросом жизни и смерти. Если сделать неправильный выбор, в случае проигрыша тебя ожидает смерть. И в зависимости от следующего императора, ещё меняется сам способ убийства. Но даже при всём при этом, казнь будет считаться милостью. Какой бы ни была страшной смерть, во время борьбы за престол, за ней следуют настоящие пытки. Уоллис из-за страха перед этим из кожи вон лез чтобы избежать борьбы. И вот теперь он в неё вовлечён. Выглядел он жалко, так что я ему налил. Успокойся, я бы не выбрал третьего принца, если бы не имел шанса на победу. Да как? Выбрать Клео всё равно, что подписать себе смертный приговор. У него вообще ни единого шанса. О чём ты? Прежде чем ответить, Лоли залпом опрокинул стакан. Клео изначально был девочкой. Чего? Говорю, он родился девочкой, но мать объявила его мальчиком. Я не мог сдержаться от раздумий после этого заявления. В этой вселенной очень развита наука, с технологиями и даже магией есть. И они не могут задать пол ребенка? Почему сразу не сделать мальчика? Все из-за отца. Семья матери Клео состояла во враждебной фракции. В итоге их простили, но какое-то время им все же пришлось помучиться. Мать Клео принадлежала когда-то могущественному дому. Хоть император и простил их, но так просто ничего не забыл. Таким образом, у него родился план мести. Он позаботился, чтобы ее детям не меняли пол. Доктора ничего не рассказывали о детях, пока те не рождались. У матери Клео три ребёнка, и все родились девочками. Третий был последним шансом, и если бы это был не мальчик, ей пришёл конец. Конец? Она бы потеряла своё место во внутреннем дворце. Остальные жёны уже родили и мальчиков, и имеющая только дочерей мать, Клео теряла своё положение. «Как там плохо, наверное, словами не передать». Ведь среди женщин, которые не могут покинуть внутреннего дворца, иерархия очень важна. Так Клео на самом деле девочка? Нет. Ему поменяли пол на мальчика. Когда об этом прознал отец, он рассмеялся и сказал... «Что ж, ты станешь третьим в очереди на трон». «Так и где проблема, раз он парень?» «Так люди могут без труда менять свой пол?» это вселенная поразительно «Так нельзя!» И если бы так можно было, все мои сёстры стали бы братьями. Поэтому отец пресёк это, выставив Клео принцем посмешищем за то, что изменил пол. От третьего места в очереди на престол у него только название. Никто его не уважает. Дослушав, я подумал... Что это шанс? Отлично! Ч чего Ты меня вообще слушал? У Клео нет будущего!» Почему же? Если он примет своё положение, проблем не возникнет. Я наоборот искал кого-то вроде него. Принц, который настроен враждебно к моему потенциальному противнику, Императору. Даже враждебности нет, вряд ли они ладят. Иначе говоря, Клео, скорее всего, никак не связан с моим настоящим врагом. Наоборот, он затаил обиду на Императора, а значит, у нас общий враг. И всё же... «Мне повезло, что есть Клео». «Лоллес, сегодня празднуем! Пей сколько хочешь!» После того, как я заказал у бармена еще выпивки, олис вновь принялся заливать горе. «Да я бы и без тебя пил». Роскошный отель в имперской столице, который арендует Лиам. Сюда приписали одного рыцаря. Его зовут Клаус Сера Монто. Ему больше 300 лет. И у него внешность 30-летнего мужчины. Он выглядит старше своего возраста из-за слабых нервов. Но он все же служит Банфилдам уже десятилетия. Он не из тех, кого пытали пираты, или кого превратили в камень. Также он не любитель битвы, просто самый обычный рыцарь. Прежде чем присягнуть Лиаму на верность, он служил другой семье. Но тот дом пришел в упадок, и ему пришлось отправиться на поиск нового. Пока он не наткнулся на дом Банфилдов. Следовательно, он не самый преданный рыцарь. Он достойно выполняет свои обязанности, но на этом все. Тем не менее, сейчас он назначен командиром личной охраны Лиама. «Как же все так обернулось!» – вздыхал он. В последнее время он вздыхал все чаще. И хотя он старается сдерживать свои вздохи, они не прекращаются. А причина проста. Ему нужна лишь стабильная жизнь – Его нисколько не интересует продвижение по карьерной лестнице. Клауса назначили так близко к Лиаму из-за того, что Ти и Мари лишили их звания главы и заместителя главы рыцарей. В настоящий момент обе вернулись в выводение Лиама для охоты на пиратов и заработка денег, а вместо них отправили Клауса. Он скромно служил в рыцарском ордене Лиама, Клаус предпочитает следовать чьим-то приказам и не против передавать заслуги на поле боя. Ему нравились его простые обязанности, но просто выполняя их, он повышался в звании. Поначалу ему нравилось, что его оценят по заслугам, но до определенного момента, когда он забрался слишком высоко. Клаус шел по коридору отеля и наткнулся на нескольких своих людей. «Капитан Клаус, посыпали распоряжение на войске?» «Нам стоит поохотиться на пиратов вокруг Имперской столицы!» «Давайте как-нибудь нападём на кого-нибудь!» Его вспыльчивые люди сегодня подвыпили и готовы были броситься на кого угодно. «И почему все мои подчинённые такие жадные до крови?» Те, кому Лиам спас жизнь, были преданы ему вплоть до фанатизма. Также служба Лиаму гарантировала постоянные сражения. Они ни о чём другом не думают. Вот такие вот у него подчинённые. «Будьте готовы в любой момент получить приказы лорда Лиама!» Подчинённые образцово оцелетовали Клаусу после спокойного ответа на их вопрос. «Есть!» Когда его люди ушли, у Клауса опустились плечи. «Хочу обратно в рыцарский отряд». Его подчинённые превосходны, но слишком кровожадные. Пока он думал об этом, к нему подошла его заместительница. «М? Клаус, на тебе лица нет». Фамильярно обратилась к своему боссу, девушка, одетая в униформу, напоминающую китайское платье. «Чэнь ты!» Её длинные чёрные волосы, собранные в два хвоста, украшенные двумя помпушками. Она высокая, и по её стройным конечностям не скажешь, что она солдат. Тем не менее... Она рыцарь, который не уступает таким личностям, как Тия и Мари. Её зовут Ченсисера Торе. Края её глаз украшены красными тенями. Она определённо красавица, но создавалось какое-то впечатление дикарки. «Не знаешь, когда вернётся Лорд Лиам?» Клаус считает, что она опаснее всех. «И почему вообще Лорд Лиам продолжает держать возле себя таких опасных людей?» Лорда Ляма по-прежнему нет, и даже когда он вернется, тебе бы держаться подальше от него, Ченси. Коул всегда с ней настороже, по очевидной причине. Очень жаль, а то я надеялась, мне выдастся шанс испытать известную одну вспышку. Она стремится сразиться с лиамом. В рыцарском Ордене полно рыцарей, которые готовы прибегнуть к насилию по любому поводу. Этим варварам лишь бы сразиться с кем посильнее. Но Чэнси выделяется даже на их фоне за свои таланты и возможности. Сколько раз тебе повторять. Направить меч на Орда Лиама равносильно подписанию смертного приговора. Я уже долго тренируюсь и теперь хочу испытать свои способности. Раз он назначил меня на это место, то ведь... Хочет сразиться со мной, верно? Лиам лично отбирал людей себе в охрану, поэтому она расценила это как вызов. Но почему у него такие подчиненные? Возмущался про себя Клаус. Брайан Нет, лорд Лиам, не стоит вот так просто заводить врагов, как же у меня разболелся живот.